29 Эусебио Гомес был человеком слова, потому Закари был уверен, что порученное им дело партнер доведет до конца и сделает все возможное, чтобы найти утечку информации в группе. Гомес знал, что Тео копал в столице, разыскивая остатки от групп Насиба Адела, чтобы попытаться размотать ниточку оттуда, а ему предстояло разобраться с оставшейся частью команды на учебной базе. Для начала он решил изолировать всех троих подопечных — Ченга, Майка и Мвиту — от внешнего мира и посмотреть, как они отреагируют на информационное заточение. Новость была воспринята в штыки Ченгом и Мвитой, а Майк только пожал плечами и пошел заниматься подготовкой вооружения. Китаец возмущался громогласно и грозил сломать защиту сервера, чтобы получить доступ к интернету. МВИТА поддержала программиста и заявила, что не сможет готовиться к экспедиции, если будет иметь информационные ограничения. Тем не менее Гомес остался непреклонен и заявил, что карантин продлится до прибытия Нойла. На некоторое время возмутители спокойствия притихли, разойдясь по своим комнатам. Китаец опять погрузился в свой компьютер, Майк пропадал на полигоне с оружием, а МВИТе совершенно нечего было делать в лагере — От безделия и скуки она стала ходить в бассейн, который был оборудован на базе. Однажды Гомес заглянул туда и увидел плавающую мбвиту. Она скользила по воде, как рыба, демонстрируя удивительную технику. Завидев и девушка заулыбалась и подплыла к бортику бассейна. — Не хотите присоединиться, Гомес? Сегодня жарко, а вода в бассейне отличная. — Я бы рад, мисс Ндомо но вынужден отказаться. Дела не дают расслабиться. «Как жаль, а то я скучаю. Не знаете, когда вернется мистер Нойл с половиной нашей группы? Уже очень хочется отправиться в Бразилию». «К сожалению, не знаю мисс Ндомо. Мистер Нойл сейчас не выходит на связь. А где вы так научились плавать? У вас прекрасная техника. Хочу сделать вам комплимент. Вы плаваете, как рыба». Мвита рассмеялась. — В нашей семье все прекрасно плавают. Это такая традиция. «Традиция — Традиция? — не понял Гомес. — Да, мой отец в молодости был профессиональным спортсменом, пловцом. И, кроме того, моряком и спасателем в фонде защиты дикой природы. Видимо, от него мне передалась тяга к защите окружающей среды. Я с детства занималась плаванием, а работать, наоборот, пришлось в пустыне. Вита махнула Гомесу рукой и изящно ушла под воду, оттолкнувшись от бортика бассейна. Эусебио вернулся в свой кабинет и выкинул из головы эту встречу. И только вечером разговор почему-то опять ему вспомнился. И все-таки какая привлекательная женщина этому дому В представлении Гомеса женщины, политические лидеры, должны быть строгими, корпулентными тетками с пучком на голове. А тут тонкая, высокая, изящная. От лица глаз не оторвать. И сотворил же Господь такую красоту. Кто бы мог подумать, что его тут нет?» В сердцах, сорвав колпак с головы и забросив его в угол, воскликнул Денис. «Столько сил впустую потратили!» «Да один только чай чего стоил!» Присоединился к стенаниям Фред. Когда странно одетая разношерстная компания попала, наконец, в дом к жрецу, тот поначалу темнил и ничего толком не объяснял. Отряд понял только, что Петра сейчас в деревне нет. Разрядить ситуацию помогло письмо от шамана которое тот передал Закаре. Из письма выпала шелковая красная ленточка — «Хадак», которую Жрес бережно поднял и спрятал в глубинах своего балахона. Закаре еще в тайгише узнал значение цветов этих лент и понял, что шаман вложил в свое послание символ сохранности и безопасности. «Молодец, шаман!» — с благодарностью подумал Зак. «Надо будет выучить, в конце концов, его имя наизусть, чтобы потом лично поблагодарить доброго человека». Если бы Ноэл знал, сколько поводов для благодарности ему еще выпадет в ближайшее время, то уже сейчас бы знал имя бурятского колдуна на зубок. После прочтения послания жрец, которого звали отец Борбхас, повеселел и перестал жаться. Друид пересадил гостей ближе к огню. В его доме был большой открытый камин, где, как понял Зак, круглосуточно пылал костер и велел подать угощение. При этих словах он отметил некоторое смущение на лицах гостей, которое приписал к усталости и тому, что пришельцы сильно проголодались. Пока ожидалось угощения, жрец рассказал гостям, что отца Петра и еще двоих человек действительно нет в деревне. «А вы не знаете, где их искать, отец Борбхас?» с надеждой спросил Закари. «А как же? Знаю!» — ответствовал старичок в необъятом сером балахоне. «В скиту они! Вот уже месяцев восемь как ушли!» «Зачем, очи? подал голос Денис. Вообще, жрец принципиально общался только со старшим, то есть Нойлом. Видимо, соблюдал субординацию, что, наверное, у друидов было важным. Но поскольку пришедшие в большинстве своем были иностранцами, то Денис как бы немного повышался по социальной лестнице и также мог участвовать в разговоре. А Фреду и Саре было велено молчать, дабы не вызывать недовольство религиозного предводителя. «Готовятся они в посвящение», — благодушно заявил жрец. «По нашим законам, перед посвящением человек должен очиститься от всего земного, наносного, от грехов всяких». Тут жрец почему-то укоризненно посмотрел на Сару, и для этого нужен как минимум год жизни в уединении. «Много лет назад был построен скит в каменном городе. Это место силы и спокойствия». Новые последователи нашей веры изредка уходят туда, чтобы посвятить все время раздумьям, труду и свершению обрядов. — А можно нам Пет... отца Петра увидеть? — с надеждой в голосе спросил Денис. — Он мой друг в прошлой жизни, и только он может мне помочь сейчас, отче. — Уехать он с тобой не может, — жестко произнес старик с неожиданной силой в голосе. И вообще гостям показалось, что не такой уж он и старик. «Что в очи мне не надо?» — замахал руками Денис. «А что ты от него хочешь?» «Он просто назовет мне несколько цифр, отец Борбхас. Без этих цифр я не могу открыть важную дверь». Немного замявшись, пояснил Денис. «За дверью той деньги или власть?» — в упор спросил жрец. «Нет, отче, за ней возможность вернуться из ада». «Не знаю, как объяснить», — начал Денис. «Не говори ничего». Рукой остановил его жрец. Он достал холщовый мешочек, развязал его и опрокинул себе на ладонь. В его руке оказались костяные камешки с начертанными рунами. Жрец бросил кости на стол, склонился над ними и долго изучал. Гости замерли, затаив дыхание. «Господи, помоги нам!» — взмолился Закари. «Неужели мы зря проделали это путешествие?» В отчаянии думал про себя Нойл. Наконец отец Борбхас поднял голову и зрек. «В скит сами пойдете, нам туда запрещено». Гости с облегчением перевели дух и радостно закивали головами. «Пойдете в своей одежде, вам можно, но весь свой груз оставите тут, и собаку», жестко сказал жрец. Радость в глазах гостей немного померкла, на лицах отразилась неуверенность. «Отче, мы не такие опытные путешественники, как ваши люди». — осторожно, — начал Ноил. С нами женщина. — Можете ее тоже оставить здесь? — Нет, спасибо, я со всеми пойду, — выпалила Сара и осеклась. — Простите, отче. Отец Борбхас с неудовольствием посмотрел на Сару и поджал губы. — Всем необходимым мы вас набдим дорогу покажем, но нам туда нельзя, сами пойдете. Всеобщему облегчению в этот момент в комнату внесли угощение. Орехи, мед, вареную картошку и еще какие-то блюда выглядевшие очень подозрительно. Вслед за угощением в комнату вошел уже знакомый гостям мужик, владелец дубинки и командир двух других селян охранников. Это Дунланг, староста деревни. Кивнул в его сторону Борпхас. Он поможет вам собраться и расскажет, как найти Скит. Дунланг наклонил голову в знак того, что принял на распоряжение. «А теперь вознесем молитву нашим богам и силам природы, которая и есть суть всего живого», — изрек жрец, прикрывая глаза и склоняя голову. Его примеру тут же последовал Дунланг. Гости остались без присмотра и начали переглядываться друг с другом и с любопытством озираться по сторонам. Фред немедленно уставился на поднос с едой и стал внимательно изучать его содержимое. Похоже, еда вызывала у него панические чувства. Сара сердито подтягивала платок на голове, который все время норовил сползти назад. Денис беззастенчиво цапнул с под носа какой-то наименее подозрительный сухарь и засунул его в рот. А затем жуя начал вертеть головой и разглядывать избу пастыря. Буквально через полминуты рука Тихомирова как бы не очередной раз потянулась к безопасным сухарям. Видя такой поворот, Сара пнула Дениса ногой под столом, чтобы прекратить разорение подноса, и показала ему кулак. Денис подпрыгнул на месте и, смутившись, спрятал руку, виновато оглядываясь на своих коллег. Нойл все это видел краем глаза, но основное внимание он обратил на друидов. Его поразило выражение спокойствия и уверенности, которые он увидел на их лицах. «Интересно, могу ли я когда-нибудь поверить во что-то с такой же искренностью?» — подумал Закари. Он не был религиозным человеком и считал веру слабостью, которая мешает жить. Пожалуй, единственное, во что Зак по-настоящему верил, — это в свою интуицию. Ну вот, поди ж ты, сидят два здоровых и умных человека перед ним и явно верят, что их молитва будет услышана богами, которых никто из них в глаза не видывал. В голове у Зака это никак не укладывалось. Наконец молитва была вознесена. Священным богам в огонь полетели крошки с подноса в качестве воздаяния, и люди смогли приступить к трапезе. Прощаясь с гостями, уже в дверях жрец остановил рукой Закари. «Останься!» Он кивнул головой на скамью, с которой только что Ноэл встал. Зак переглянулся с группой и, кивнув им головой, чтобы шли, вернулся к Борбхасу. Впрочем, приватная беседа длилась недолго, и буквально через несколько минут Закари уже присоединился к своим в доме, который им отвели для ночлега. «До скита два дня пути», — примирительно произнесла Сара, успокаивая отчаявшегося Дениса. «Дойдем по-быстрому и обратно». Она обернулась к Нуэлу и задала вопрос. «Зачем вас, Жрец, остановил что-то важное? Опять какой-то подвох?» «Нет». Немного растерянно проговорил закари «Сказал, что руны предсказали ему о нашей дороге». Сара презрительно фыркнула. «И вы в это верите, Ноэл? Это же чушь!» Она дернула плечами и скривилась всем своим видом, выражая пренебрежение к словам Зака. «А что он сказал?» — подскочил Фред. «Мне интересно. Что-то важное? Почему бы не послушать? Вдруг нам пригодится?» На самом деле это всего лишь слова человека, но человека, который верит, что им руководит божественная сила. Вы можете в это верить или нет, это ваш выбор». «И что же он сказал?» — скептически произнесла Сара. «Мы прямо умираем от любопытства», — язвительно пошутила она. «Он сказал, что этот поход принесет пользу для общины, поэтому боги были милостивы и разрешили пойти нам в скит. И что мы получим желаемое?» «Но для этого нам придется идти разными дорогами». «Ничего не понятно», — с разочарованием протянул Фред. «Ну да, а ты думал, что друид тебе инструкцию по пунктам напишет? А еще лучше распечатает тебе ее на принтере», — съязвил Денис. «Да я таких предсказаний могу по сотне в день выдавать», — гневно воскликнул доктор. «Главное, отвечать ни за что не надо, наговорил всякой хрени, и никакой тебе ответственности. Только вид важный надо напустить, и все». И вот так все у вас у русских». «А много ты про русских знаешь?» — взвился Тихомиров. «Да уж немало, уж неделю изучаю, чуть не помер уже». Ха, ну, конечно, по-твоему, мы тут все живем в лесу с медведями, водку пьем и лишь иногда в космос отлучаемся по делам. Ну, спутник там наладить туда-сюда, а потом опять в лес». «Эй, вы!» — шикнула на них Сара. «Вы это прекратите!» Нам завтра в каменный город, будь он не к ночи помянут. Лучше подумаем, что с собой протащить получится. Это куда лучше будет, чем цапаться по пустяковому поводу. Спорщики надулись и затихли. Потом Денис поднялся, со злостью стянул с себя друидское одеяние, бросил его на скамью и пошел копаться в своем рюкзаке. Вслед за ним пошла Сара. Знаешь, в чем-то Фред прав. Не глядя на Дениса, тихо проговорила она. «Вас не понять, русских».